Глава девятая. Я разжимаю пальцы, и модель свободно дрейфует по отсеку. Учитывая прочность ксенонита, можно не переживать, что она попортится при случайном ударе. Надо ли соглашаться? Ведь я должен спасать планету. При всей уникальности встречи с разумными инопланетянами, стоит ли ради нее рисковать всем? Эридианцы хорошо изучили астрофагов. По крайней мере, с успехом используют в качестве источника энергии. И, по-моему, они пытаются сказать, будто прибыли сюда по той же причине, что и я. А может, ребята владеют неизвестной мне информацией? И у них даже есть решение, которое я так отчаянно ищу. Они кажутся довольно дружелюбными». И все же это космический аналог ситуации, когда незнакомец предлагает ребенку конфетку. Я хочу конфетку, информацию. Но не знаю этого человека. Какой у меня выбор? Игнорировать приглашение. Я мог бы продолжить заниматься своими делами, словно рядом нет никаких инопланетян. Наверняка иридианцы боятся меня увидеть не меньше, чем я их. Думаю, они попытаются продолжить общение и вряд ли планируют нападать. Или планируют. Откуда ж я знаю? Нет, но это же элементарно. Сначала нам нужно поговорить. Если у иридианцев есть хоть какая-то, даже самая незначительная информация об астрофагах, тогда встреча имеет смысл. Да, я осознаю степень риска, но сама миссия Аве Мария один большой риск. «Ладно. Как бы я поступил на их месте? Я — иридианец, и хочу построить туннель, ведущий к странному кораблю землян. Но я не знаю, из чего сделан его корпус, как добиться плотной герметичной стыковки. Мое знание ксенонита бесспорно, но я понятия не имею, как соединить его с земляниумом, или из чего там сделан их корабль. Я отправил землянину к ксенонитовые модели, теперь он знает, что есть у меня». но я до сих пор не знаю, что есть у него. Нужно послать эридианцам кусочек корпуса Авы Марии и объяснить, что это образец корпуса моего корабля». «Решено», — говорю я, обращаясь к самому себе. «Не знаю, хорошая ли эта идея или, наоборот, кошмарная, но я собираюсь отколоть кусочек от корпуса Авы Марии. Хватаю набор инструментов для внекорабельных работ». Я его давно обнаружил в лаборатории в ящике 17Е. Инструменты вставлены в специальный пояс, который крепится к скафандру. Страт с командой постарались, чтобы экипаж имел под рукой все необходимое на случай ремонта корпуса. Обычно такими работами занималась Илюхина, но ее больше нет. Неожиданно вспоминаю, Илюхина была нашим бортинженером, нашей феей с гаечным ключом. Что ж. Теперь ее место займу я. Забираюсь в скафандр и выхожу за борт. Снова. Постоянное мотание туда-сюда немного утомляет. Надеюсь, задумка с туннелем сработает. Поочередно перестегивая фалы, медленно продвигаюсь вдоль корпуса. В голове тем временем крутятся мысли. А какой, собственно, смысл строить туннель? Вряд ли эридианская окружающая среда пригодна для людей. «Мы не можем просто соединить оба корабля туннелем и пожать друг другу руки. Скорее всего, там тонны аммиака. К тому же нельзя забывать о высокой температуре. Оба цилиндра обжигали, когда я брал их в руки». «Путем несложных расчетов выясняю. Во время сорока минутного путешествия к борту «Авы Марии» первый цилиндр потерял порядка ста градусов Цельсия, а то и больше». в зависимости от его температуры в момент запуска от иридианского корабля. Достигнув моего корабля, капсулы все еще оставались горячими. Значит, при старте они были по-настоящему раскалены до температуры, которая на порядок выше точки кипения воды. Знаю, не стоит увлекаться гипотезами, но елки-палки, я ученый, а это инопланетяне. «Я буду строить гипотезы. Вопрос. Температура окружающей среды у уридианцев выше, чем точка кипения воды. Если да, значит, я прав. Зона обитаемости — полная чушь. Вода в жидкой фазе не обязательна для возникновения жизни». «Да, я должен озаботиться первым контактом с разумными инопланетянами и спасением человечества. Но черт возьми!» Могу же я буквально пару минут насладиться тем, что оказался прав, хотя никто мне тогда не поверил. А вот и подходящий участок корпуса. Я позади обитаемого отсека, в котором поддерживается давление, и гораздо дальше той части, где корпус начинает расширяться. Судя по моим расчетам, я сейчас около пустого топливного бака, в котором ранее были астрофаги. Если пробить корпус здесь, по идее, это не возымеет последствий. Я беру молоток и стамеску. Не самый изящный способ, но больше ничего в голову не приходит. Я прислоняю стамеску под углом корпусу и немного стучу по ней молотком. Тут же появляется небольшая вмятина. Вскоре я пробиваю верхний слой обшивки. С помощью молотка и стамески вырезаю из корпуса 6-дюймовый кружок. Внутри проложен еще какой-то материал. Я чувствую, как в него упирается стамеска. Наверное, изоляция. Пытаясь поддеть стамеской кружок, чтобы извлечь его из корпуса. Внутренний слой держит крепко, но потом вдруг поддается, и образец корпуса выстреливает в космос. Черт! Прыгаю за ним и успеваю схватить кружок за миг до того, как мой страховочный фал натягивается до отказа. Делаю глубокий вдох понимая, как глупо себя повел, и потихонечку подтягиваюсь вдоль фала к кораблю. Глядя на кружок, замечаю, что с внутренней стороны к нему прилегает легкий вспененный материал. Наверное, пенопласт. Или нечто более сложное. Надеюсь, ребята, вы все видели. Больше я этот трюк повторять не собираюсь. Говорю я и бросаю образец корпуса в сторону объекта Поскольку я проделал все прямо перед эридианцами, они догадались, что я посылаю им образец корпуса. Надеюсь, этого хватит для воплощения их задумки. Я даже не знаю, хотели ли эридианцы получить мой образец, нужен ли он им. А вдруг они сейчас пялятся в свои краны и бормочут? Вот идиот! Неужели он проткнул корпус своего корабля? Зачем? Я остаюсь за бортом и наблюдаю, как в лучах Тау-света кувыркается кусочек обшивки. Многорукий робот на корпусе объекта А скользит вдоль рельсов, готовясь принять посылку. Затем, выбрав позицию, замирает, и когда образец оказывается в зоне досягаемости, ловит его точным движением. А потом, клянусь богом, машет мне! Машет одним из своих манипуляторов. Я машу в ответ». Он тоже машет. Так, ладно, это может продолжаться весь день. Я удаляюсь в шлюзовую камеру. Ваш ход, ребята. Они не выходят на связь слишком долго, и мне становится тоскливо. «Обалдеть!» Я торчу на борту космического корабля в системе Тау-Кита, дожидаясь, когда мои новые знакомые, разумные инопланетяне, продолжат наш диалог. И скучаю. Люди обладают потрясающим свойством адаптироваться к необычным явлениям и воспринимать их как обычные. Изучаю панель управления радаром, пытаясь понять, какие еще в ней заложены функции. Покопавшись в настройках конфигурации, наконец обнаруживаю искомое параметры сигнала об опасном сближении. Сейчас значение выставлено на сто километров. Достаточно разумно. Расстояние между объектами в космосе насчитывают миллионы километров. Или хотя бы десятки тысяч. Если вдруг какой-нибудь камень окажется в пределах сотни километров от вас, это серьезная проблема. Меняю значение на 0,2 километра. Волнуюсь, что система не позволит установить столь малую величину, но нет, все нормально. До объекта А 217 метров. Если иридианцы окажутся ближе 200 метров или отправят очередную посылку, у меня сработает сирена. Выплываю из пилотского кресла. Больше не нужно сидеть тут и пялиться в экран. Сигнал из командного отсека даст знать, если объект А сделает что-нибудь интересное. Перемещаюсь в спальню. «Питание!» — командую я. Манипуляторы извлекают из тайничка в потолке коробку и кладут мне на койку. Как-нибудь надо будет забраться туда и проверить запасы еды. А пока я отталкиваюсь от потолка и пикирую койки. На упаковке, промаркированной... День десятый, паёк первый, снизу приделана липучка, которая удерживает коробку на простыне. Открываю крышку, внутри бурито. Не знаю, чего я ожидал, но ладно. Бурито так бурито. Увы, оно холодное. Фасоль, сыр, немного томатного соуса, Все довольно вкусно, честное слово. Но комнатной температуры... Либо экипажу не полагается горячее питание, либо компьютер считает, что очнувшийся после комы человек может с непривычки обжечь себе пищевод. Вторая версия более правдоподобна. Я переплываю в лабораторию и засовываю Бурито в лабораторную печь, прогрев его в течение нескольких минут, вытаскиваю с помощью щипцов. Сыр пузырится по всему отсеку, расползается облако пара. Оставляю буриты дрейфовать в воздухе. Пусть пока остывает. Ха! Если б я захотел действительно горячий обед, то врубил бы двигатель и, надев скафандр, облучил бы бурито светом, исходящим из сопел. Оно бы мигом разогрелось. А точнее, испарилось бы заодно с моей рукой и всем, что попало бы в зону излучения. Ведь... Добро пожаловать в маленькую Россию, улыбнулся Дмитрий, театрально взмахнув в сторону нижней ангарной палубы авианосца. Все пространство было переоборудовано в несколько лабораторий, укомплектованных высокотехнологичной аппаратурой. Десятки людей в белых халатах сосредоточенно корпели над своими задачами, изредка перебрасываясь короткими фразами на русском. Мы их называли дмитровцами. Пожалуй, мы уделяли слишком много внимания выдумыванию прозвищ для персонала. «Не нравится мне это», — признался я, прижимая к себе небольшой контейнер с образцами, будто скрудж-макдак, мешок с монетами. «Тише!» — шикнул Страт. «Я только-только получил восемь граммов астрофагов, и теперь должен отдать два. Два грамма могут показаться мелочью, но это девяносто пять миллионов клеток». «Они пойдут на доброе дело, друг мой», — заверил меня Дмитрий. «Обещаю, вы не пожалеете. Пойдемте, пойдемте». Мы с Астрат проследовали за ним в главную лабораторию. В центре помещения высился колоссальный цилиндр вакуумной камеры. Дверь камеры была открыта, и трое техников что-то устанавливали на платформе внутри. Дмитрий обратился к ним по-русски. Техники ответили. Он произнес что-то еще и жестом указал на меня. Ребята заулыбались и радостно загомонили, но страта оборвала их фразой на русском. «Прошу прощения, друзья мои», — сказал Дмитрий. «Перейдем пока на английский. Ради американца». «Привет, американец», — поздоровался один из техников. «Я, говорит, английский для тебя. Топливо есть?» «Немного топлива», — ответил я, сильнее сжимая контейнер. Страт взглянул на меня так, как я обычно смотрю на упрямых учеников у себя в классе. «Передайте ему контейнер, доктор Грейс». «Вы же знаете, мой биореактор удваивает популяцию за определенное время. Отдавая два грамма сейчас, мы лишаем себя целых четырех граммов в следующем месяце», — зашипел я. Она вырвала из моих рук контейнер и отдала Дмитрию. Тот восхищенно посмотрел на металлический сосуд и проговорил. «Сегодня отличный день. Наконец-то он настал. Доктор Грейс, позвольте показать вам мой двигатель вращения». Дмитрий жестом пригласил нас следовать за собой и взобрался по лесенке к двери вакуумной камеры. Оттуда по одному вышли техники, освободив место для нас. «Все закреплено, контрольная проверка выполнена. Можно начинать испытание», — отрапортовал один из техников. «Хорошо, хорошо», — улыбнулся Дмитрий. «Доктор Грейс, мисс Страт, прошу». Он провел нас внутрь вакуумной камеры. К одной из стенок была прислонена толстая плита блестящего металла. В середине возвышалась круглая платформа, на которой стояло некое устройство. — Это двигатель вращения! — просиял Дмитрий. Смотреть было особо не на что. Устройство примерно пару футов в длину, почти целиком круглое, но с одной стороны срезанное плоско. Отовсюду торчали датчики и провода. Дмитрий откинул кожух, демонстрируя сам механизм. Внутри все оказалось сложнее. Под кожухом скрывалась прозрачная треугольная призма на роторе. Дмитрий слегка крутанул устройство. «Видите? Вращается. Потому и двигатель вращения». «А как он работает?» — поинтересовался я. «Вот вертушка». Дмитрий тронул призму. Она сделана из прозрачного поликарбоната высокой прочности. Сюда, он указал на область между вертушкой и внешним кожухом, поступает топливо. И излучатель вот здесь, внутри вертушки, испускает порцию света с длиной волны 4,26 и 18,31 микрометра, который привлекает астрофагов. Астрофаги устремляются к этой грани вертушки. Но их сила невелика. Импульс астрофагов основан на силе инфракрасного излучения. Тусклый свет порождает слабый импульс. Но его достаточно, чтобы астрофаги прилипли к поверхности. Дмитрий повернул призму, и одна из трех граней встала параллельно плоской части кожуха. «Поворачиваем на 120 градусов». так, чтобы эта грань с прилипшими к ней астрофагами смотрела в сторону хвоста корабля. Увеличиваем мощность ИК-излучения. Теперь астрофаги сильно возбуждены и сильно проталкиваются к источнику инфракрасного света. Реактивная струя, свет на частоте Петровой, испускается через хвостовую часть корпуса, тем самым толкая корабль вперед. Миллионы крохотных астрофагов подталкивают сзади космический корабль, заставляя его двигаться вперед. «Понимаю», — я склонился к устройству, — «таким образом ни одна из частей корабля не попадает в радиус облучения». «Да-да», — закивал Дмитрий, — «сила астрофагов ограничена лишь мощностью привлекающего их инфракрасного света». Проведя кучу расчетов, я понял, что в идеале астрофаги должны отдавать всю энергию за четыре секунды. Если попытаться ускорить процесс, то вертушка попросту не выдержит напора. Он повернул призму еще на сто двадцать градусов и указал на оставшуюся треть кожуха. Тут зона очистки. Резиновый валик убирает мертвых астрофагов с вертушки. Дмитрий обвел рукой зону очистки, зону подачи топлива и, наконец, открытую грань. Все три зоны постоянно активны. Пока с первой грани счищаются мертвые астрофаги, в зоне подачи топлива ко второй грани поступают новые астрофаги, а третья грань развернута к хвосту корабля и обеспечивает тягу. Благодаря такому конвейеру... Грань, развернутая к хвосту корабля, всегда выдает тягу. Дмитрий открыл мой контейнер с астрофагами и установил его в топливную камеру. Главное, астрофаги доберутся до ближайшей грани призмы, а потому никаких особых приготовлений не требовалось. Нужно лишь показать частицам инфракрасный свет. — Пойдемте, — Дмитрий взмахнул рукой. — Пора начинать испытание. Мы вышли из вакуумной камеры, и Дмитрий плотно ее закрыл. Потом что-то крикнул на русском, и остальные стали повторять за ним. Все, включая меня и Страт, отошли в дальний конец ангарной палубы. Туда притащили складной столик и ноутбук, на экране которого виднелся текст на кириллице. «Мисс Страт, сколько сейчас до ближайшего берега?» — спросил Дмитрий. — Порядка трехсот километров, — ответила она. «Хорошо. Стоп, э, — Хорошо. — Стоп! Почему? — вмешался я. — Почему хорошо? — Это... Э, хорошо, — только и сказал Дмитрий. — Пора заняться наукой. Он нажал на кнопку. В лаборатории что-то приглушенно грохнуло, потом загудело, и, наконец, вновь воцарилась тишина. Испытание завершено, объявил Дмитрий и, наклонившись к экрану ноутбука, громко воскликнул: «Шестьдесят тысяч ньютонов!» Он повернулся к своим соотечественникам и выкрикнул по-русски: «Шестьдесят тысяч ньютонов!» Все радостно загалдели. «Это ведь много, да?» тихо спросила Страт. Но мне было не до нее. Я, соответствующий от изумления челюстью, пялился на Дмитрия. «Вы сказали, шестьдесят тысяч ньютонов?» «Да!» — Дмитрий победоносно вскинул в воздух кулак. «Шестьдесят тысяч ньютонов на протяжении ста микросекунд!» «О боже! Из этой крохотной штуковины?» Я рванулся вперед, желая увидеть все своими глазами. «Нет!» — Дмитрий схватил меня за руку. «Стойте, дружище! Мы все останемся здесь!» «Только что было выпущено 1,8 миллиарда джоулей световой энергии, поэтому нам и понадобилась вакуумная камера и тысячи килограммов кремния, чтобы не ионизировать воздух. Излучение уходит прямиком в кремниевую плиту. Энергия поглощается за счет плавления металла. Улавливаете?» Он развернул ноутбук экраном ко мне. Судя по видеотрансляции из вакуумной камеры, толстая металлическая пластина превратилась в раскаленную массу. О, выдохнул я. «Вот-вот!» — кивнул Дмитрий. «Это все мистер Эйнштейн со своей «Е» e равно «МЦ» квадрат». «Мощная штука! Сейчас там несколько часов поработает система охлаждения. Мы используем морскую воду». «Все будет хорошо!» Я был не в силах вымолвить ни слова от удивления. За каких-то сто микросекунд, то есть за одну десятитысячную долю секунды, изобретенный Дмитрием двигатель вращения расплавил тонну металла, и вся эта колоссальная энергия хранилась в моих малышах-астрофагах. медленно накапливалось в моем биореакторе от тепла, произведенного ядерным реактором авианосца. Конечно, все расчеты были проверены и перепроверены, но увидеть наглядную демонстрацию — совсем другое дело. — Погодите, а сколько астрофагов вы сейчас использовали? — спросил я. — Могу лишь прикинуть, исходя из полученной тяги. Наверное, около двадцати микрограммов. ухмыльнулся Дмитрий. «Я отдал вам целых два грамма. Не могли бы вы вернуть остаток?» «Не жадничайте», — вмешалась Страт. «Частицы пригодятся Дмитрию для дальнейших испытаний». Страт повернулась к нему. «Отличная работа. А какого размера будет рабочий двигатель?» «Вот такого», — Дмитрий тыкнул в экран, где транслировалось видео из вакуумной камеры. — Это и есть рабочий двигатель. — Нет, я имею в виду тот, что установят на космический корабль. — Вот он, — Дмитрий снова указал на экран. — Вы же хотите дублирующие друг друга безопасные и надежные системы, так? Мы не станем строить один большой двигатель, а сделаем тысячу маленьких, точнее, тысячу девять. «Достаточно, чтобы обеспечить нужную тягу, и на запас хватит. Часть двигателей поломалась в полете? Не проблема. Значит, вместо них подключаем другие». «Тонны маленьких двигателей!» — кивнула Страт. «Мне нравится. Так держать!» И она направилась к лестнице. «Слушайте, а если бы вы зарядили все два грамма...» Ошалело, глядя на Дмитрия, пробормотал я. Дмитрий пожал плечами. «Мы бы испарились. Все. И авианосец тоже. Взрыв вызвал бы небольшое цунами. Но до земли триста километров, так что ничего страшного не случилось бы». Он хлопнул меня по плечу и добавил. «А я был бы должен угостить вас пивом на том свете, да?» Так вот, как устроен двигатель вращения, хмыкаю я и надкусываю бурито. Получается, на корабле целая тысяча двигателей. «Тысяча девять!» — слышится в голове голос Дмитрия. По крайней мере, в самом начале их было именно столько. Затем, в течение полета, часть наверняка накрылась. На экране управляющим двигателями вращения должно быть окно с данными по каждому из них. Ход моих мыслей прерывает сигнал опасного сближения. Наконец-то! Я роняю бурита, то есть оно просто остается висеть там, где я разжал пальцы, и устремляюсь вверх, в командный отсек. Люк из спальни в лабораторию не на одной линии с люком, ведущим из лаборатории в командный отсек, но если грамотно двигаться по диагонали, можно одним махом преодолеть оба. В этот раз у меня не получается. По пути приходится оттолкнуться от стены лабораторий. Но я с каждым разом оттачиваю свое мастерство. Проверяю экран радара, и кто бы сомневался, приближается объект А. Уже не цилиндр, сюда подплывает целый космический корабль. Неторопливо, аккуратно. Может, так иридианцы решили продемонстрировать свои мирные намерения? В любом случае они почти прибыли. Кажется, на корпусе объекта А появилась пристройка. На ромбовидной части, которая размером с весь мой корабль, торчит вверх круглая труба. Рядом с гордым видом расположился внешний робот. Похоже, я его слегка очеловечиваю. Судя по виду, труба сделана из ксенонита. Серо-коричневый пятнистый узор, зернистые вертикальные полосы. Отсюда сложно сказать, но, по-моему, труба полая. Догадываюсь, что последует дальше. Если иридианцы следуют плану, представленному с помощью модели, они постараются состыковать второй конец трубы со шлюзовой камерой Марии. Но как они присоединят свой туннель? У моей шлюзовой камеры, конечно, есть функция стыковки. «Наверное, для корабля, который доставил меня и моих товарищей по экипажу на «Авэ-Марию». «Но откуда иридианцам знать все тонкости работы с нашим стандартным оборудованием?» «Объект А приближается почти вплотную». «А что, если произойдет сбой?» «А что, если они ошибутся с расчетами?» «А что, если они случайно пробьют корпус «Авэ-Марии?» «Я последняя надежда человечества на спасение». Неужели математическая ошибка иридианцев обречет наш вид на вымирание? Спешно плыву к шлюзовой камере и ныряю в скафандр. Я бью все рекорды скорости. Как говорится, лучше перебдеть. Объекта А так близко, что на экране телескопа виден лишь фрагмент пятнистого корпуса. Переключаясь на внешние камеры. Их на корпусе Авы Марии полным-полно. За управление камерами отвечает специальное окно экрана вне корабельной деятельности. Хорошо, когда можно видеть, где находится космонавт, помогая ему во время работ за бортом. Длина туннеля около двадцати футов. Или 7 метров. Черт, быть американским ученым иногда ужасно неудобно. Ты мыслишь в разных непредсказуемых единицах измерения в зависимости от конкретной ситуации. Робот на корпусе вытягивает вперед длиннющие манипуляторы. Я и не подозревал, что он так может. Манипуляторы минуют туннели и приближаются к моей шлюзовой камере. Совсем не страшно. Пять бесконечных робо рук тянутся к внешнему люку Авы марии Повода для паники нет. Каждая трехпалая рука держит нечто вроде дуги, оба конца которой прикреплены к тонкой пластине. как ручка у чашки. Три руки лепят свои устройства плоской стороной к корпусу Аве Марии. Две оставшиеся вскоре делают то же самое. Затем все пять манипуляторов тянут мой корабль к туннелю. Я понял. Эти плоские штуковины — рукоятки. Но как они держатся? Хороший вопрос. Корпус моего корабля гладкий и сделан из немагнитного алюминия. Почему я вдруг вспомнил? Рукоятки держатся точно не за счет механических средств. Видимо, дело в адгезиве. И тут все начинает обретать смысл. Конечно, иридианцы не станут разбираться, как работает наш стыковочный механизм. Они попросту заклеят ближайшей каве Марии конец туннеля. Почему бы нет? Так гораздо проще. Мой корабль скрипит и стонет. Этот аппарат весом в сто тысяч килограммов явно не предназначался для того, чтобы его тянули за шлюзовую камеру. Справится ли корпус с такой нагрузкой? Я дважды проверяю, герметично ли закрыт мой скафандр. Командный отсек поворачивается вокруг меня. Не быстро, несколько сантиметров в секунду. Да, когда речь идет о небольших скоростях, я мыслил в метрической системе. Это удобнее, чем в каких-нибудь локтях за полмесяца. Рядом со мной оказывается стена. Рептильный мозг подсказывает держаться подальше от шлюзовой камеры. Там творится что-то страшное. Бам! Эридианский туннель ударился о корпус Авы Марии. Слышится скрежет и щелчки. Вглядываясь в картинку, которую передают наружные видеокамеры. Устье туннеля... Теперь плотно закрепленная вокруг выхода из шлюзовой камеры шире, чем весь внешний люк. Думаю, так и есть. Полагаю, клей должен выдержать давление. Они даже не знают, какое у меня тут атмосферное давление. Из чего сделан клей? Сплошные вопросы. В перчатках на кнопке пульта управления не понажимаешь. Жаль, я не могу хотя бы увеличить изображение. Я прищуриваюсь, глядя на картинку с камеры, показывающей туннель. Судя по тому, что я вижу, туннель очень плотно прилегает к кораблю. Здесь линия корпуса несколько изогнута, но иридианцы сумели в точности повторить сложный контур. Спустя минуту манипуляторы отпускают рукоятки, оставив их на корпусе Аве Марии. Из шлюзовой камеры доносится приглушенный звук. Кажется, я слышу свист, как будто дует мощный поток воздуха. Они нагнетают давление в туннеле. Сердце стучит все быстрее. Выдержит ли корпус Ава-Марии? А не растворит ли их газ алюминий? А если алюминий страшный ядовит для иридианцев и одного вздоха, достаточно, чтобы они отравились. Не надо было затевать все это. Свистящий звук прекращается. Я судорожно сглатываю. Они закончили. И пока ничто не растворилось. Подплываю к шлюзовой камере, мне не терпится подглядеть, что происходит снаружи. Естественно, оба люка камеры я задраил. Дополнительная защита на случай пробоины. Открывая внутренний люк и, попав в камеру, смотрю в бортовой иллюминатор. Чернота космоса исчезла, и теперь вместо нее снаружи зияет чернота туннеля. Включаю прожекторы на шлеме и наклоняюсь, чтобы свет проник сквозь иллюминатор. Торцевая стена в конце туннеля слишком близко. Не скажу, что меня это сильно беспокоит, просто до нее даже не 20 футов, скорее десять. Сам туннель сделан из серо-коричневого пятнистого ксенонита, а на поперечной стене в конце виден узор из разноцветных шестигранников. Редианцы не просто подсоединили свой туннель, а состыковали мою шлюзовую камеру с их, сделав посередине поперечную стенку. Умно! Вплываю в шлюзовую камеру, задраиваю внутренний люк и стравливаю давление. Затем поворачиваю рукоятку внешнего люка и толкаю его наружу. Люк открывается без сопротивления. В туннеле вакуум, по крайней мере, с моей стороны стенки. Кажется, я понимаю. Это проверка. У иридианцев возникли те же сомнения, что и у меня. Они построили переборку, чтобы я накачал свою половину пригодным для моего дыхания воздухом. А теперь наблюдают, что произойдет. Сработает или нет? Если все получится, прекрасно. Если нет, тогда они попробуют по-другому. Или попросят меня что-нибудь придумать. Ну ладно, посмотрим. Запускаю наддув шлюзовой камеры. Отказ системы, внешний люк не закрыт. Приятно, что сработала защитная блокировка, но придется как-то ее обойти. Это не сложно. Ручной предохранительный клапан запустит воздух из обитаемого отсека в шлюзовую камеру. Он не завязан на электронное управление. Нельзя, чтобы кто-нибудь погиб из-за неисправности компьютерной аппаратуры. Верно? Открываю предохранительный клапан. Струя воздуха из завы марии устремляется в шлюзовую камеру, и поскольку внешний люк открыт настежь, дальше в туннель. Через три минуты... Наддув плавно завершается. Судя по датчикам на скафандре, давление снаружи составляет четыреста гектопаскалей. В моей половине туннеля оно такое же, как в обитаемом отсеке Авы марии Закрываю клапаны и жду, глядя на датчик наружного давления на скафандре. По-прежнему четыреста гектопаскалей. Значит, все герметично. Выходит, иридианцы знают, как плотно соединить ксенонит с алюминием. Естественно. Алюминий — это химический элемент, и любые существа, которые сумели изобрести ксенонит, вообще-то должны ориентироваться в периодической таблице в тысячу раз лучше людей. Пора совершить прыжок веры. Отщелкиваю замки скафандра и выбираюсь из него. В воздухе сильно пахнет аммиаком, но в целом дышать можно. В конце концов, это мой личный запас воздуха. Закрепляю пустой скафандр возле люка шлюзовой камеры так, чтобы головные прожекторы, мой единственный источник света, были направлены внутрь туннеля. Подплываю к таинственной переборке и протягиваю руку, чтобы дотронуться до нее, но вовремя останавливаюсь. Жар чувствуется даже на расстоянии. «Да уж, иридианцы любят погорячее». Я начинаю потеть. Стены туннеля нагревают окружающий меня воздух. Не очень приятно, но не критично. Можно открыть внутренний люк в обитаемый отсек, и тогда заработает климат-контроль. А потом подключится система жизнеобеспечения и решит проблему окончательно. С иридианской стороны будет жарко, а с моей прохладно. И все же... «Несмотря на мокрые от пота брови и едкий запах аммиака, от которого слезятся глаза, я не отступаю. Любопытство берет верх». «Разве я виноват?» «В переборке не меньше двадцати маленьких шестигранников. Они разных цветов и текстур. Кажется, есть пара прозрачных. Надо бы составить описание каждого из шестигранников и попробовать определить, из чего они сделаны». При ближайшем рассмотрении замечаю отчетливый шов, идущий по контуру этих фигур. И тут, с другой стороны переборки, раздается тук-тук-тук.